Глава двенадцатая. Скитер Джексон никогда не боялся толпы. Однако та, что скопилась на вокзале Виктория, смутила бы своими размерами даже самого папу с его конклавом кардиналов. Не успел Скитер пробиться к огороженной канатами зоне для отбывающих, как на него накинулся целый рой газетчиков. Они наперебой выкликали свои вопросы и бесцеремонно тыкали в лицо микрофонами и объективами. «Мистер Джексон, это правда, что вы возглавили поиски, несмотря на протесты сенатора Кедрика?» «А не поделитесь ли планами поисков пропавшей дочки сенатора? Сколько вам платят за риск, связанный с террористами?» Сжав губы так, что они побелели, Скиттер наконец поднырнул под спасительный канат, Помахал в воздухе своим пропуском и с опаской оглянулся, не увязался ли за ним кто-то из ненавистной журналистской братии. Паула Букер укрылась в дальнем углу, усевшись как могла дальше от Сида Кедерманна. Детектив одарил скитара кислым взглядом и злобно осколился на служащего путешествия во времени, предлагавшего ему кофе. Скиттер пошел в противоположную сторону, не имея ни малейшего желания общаться с ним без крайней нужды. «Кофе будешь, Скиттер?» Этого голоса Скиттер никак не ожидал, потому даже вздрогнул. Кит Карсон небрежно прислонился к металлическим перилам лестницы, ведущей на платформу британских. «Кит, вы-то что здесь делаете?» «Тебя провожаю, что же еще? Так будешь кофе?» Ох, чашка не помешает. Спасибо, босс. Скиттер сделал большой глоток, непроизвольно почесал зудящее бедро и помянул незлобивым словом англичан конца XIX века за пристрастие ко всему шерстяному. В его случае обошлось без аллергии, но даже так процесс привыкания оказался мучительным. Черт, надо было надеть то синтетическое белье, что предлагала Конни. они бездумно савать его в багаж. Кит далил себе в чашку кофе из термоса. Пожалуй, мы еще успеем попрактиковаться в использовании твоего нового лага. Он протянул Скитеру кожаный футляр. Я обидых три часа настраивал его для тебя. Мой лаг? Не поверил своим ушам Скитер. Он нетерпеливо расстегнул футляр. Там и в самом деле лежал электронный прибор. Непременный элемент оснащения любого разведчика времени. С чего этого вдруг даёте мне настоящий лак? Я же не разведчик времени. Я знаю, до сих пор тебе достаточно было полагаться на карту путешественника во времени. Но до меня тут утром дошло, что ваша операция может оказаться куда сложнее, чем ожидалось. Во избежание неприятностей в будущем. Тебе может вдруг понадобиться точно зафиксировать свое место и время положения. И не переживай, я не вычиту его стоимость из твоего жалования. Морщинистое лицо отставного разведчика расплылось в ехидной улыбке. Припишем это к расходам сенатора. Готов поспорить, он посинеет, когда получит счет. Ухмыльнулся в ответ Скитер и с любопытством осмотрел прибор. Разумеется, он видел такие у разведчиков, но в руках не держал ни разу, даже в те времена, когда не отказался бы за получить такой новенький, чтобы толкнуть на черном рынке. Красть побывавший в использовании лак у него не поднялась бы рука, и не только потому, что свои местные разведчики были табу. Лишить кого-то записей о проходах через врата было равносильно умышленному убийству. Впрочем, надо признаться, о деньгах, которые принес бы ему новый лак, он мечтал и не раз прикидывал, сколько полезного добра он мог бы купить на эти бабки. А теперь, сказал Кит, начнем. Ты еще не проходил врата столько раз, сколько средний гид, не говоря уже о разведчике времени. И все же ты достаточно по путешествовал во времени, чтобы при желании напороться на неприятность. В частности, врата дикого Запада и Британские могут оказаться для тебя смертельными, если ты не будешь следить, в каком направлении ты их проходишь. Поэтому будешь пользоваться вот этим. Я уже занес в память те две недели, что мы пробовали в Колорадо. Разумеется, тебе придется отметить там и все то время, что ты провел уже за другими врата ми. Твою первую поездку в Денвер. Прошлое пребывание в Лондоне плюс те несколько минут, что ты был там в качестве насильщика путешествий. Ну и, конечно, твои набеги в Рим, как за поживой, так и для того, чтобы спасти Маркуса и вернуть его обратно. Как только окажешься в Лондоне, немедленно включи и сними первые показания. Одному Богу известно, сколько еще времен и врат тебе придется пройти. Особенно, если Армстра уехал из Лондона в места с более благоприятным климатом. «Ох, о такой вероятности мне даже и думать не хочется!» Кит поморщился. «Уж извини, у меня работа такая. Так, ладно, открывай его. Ага, вот так. Тебе придется обучиться пользоваться этой штукой хоть во сне. Марго и Малькольм могут помочь тебе с этим». Они оба неплохо набили руку. Поверьте мне, с неподдельной пылкостью заверил его Скитер. Меньше всего мне хочется рисковать затянуть себя. Мгновенная смерть при попадании во время, где ты уже существовал, не представлялась Скитеру удачным карьерным ходом. Ладно, покажите мне, как эта штуковина работает. Кит муштровал его до самого объявления двухминутной готовности. пока гиды путешествий во времени погнали отбывающую группу вверх по лестнице, ведущей на платформу британских врат. Кит ободряюще хлопнул Скиттера по плечу. «Очень и очень неплохо, Скиттер. Ты быстро схватываешь суть». Отставной разведчик усмехнулся. «Марго поначалу понадобилось гораздо больше времени, но, видит Бог, сейчас она владеет им в совершенстве». Апва тебе вряд ли понадобится, но знать его все равно не помешает, так что пусть Марго с Малькольмом покажут тебе свои и потренируют немного, когда ты окажешься в Лондоне. Включи лак еще до прохождения врат, так ты не забудешь включить его, оказавшись там. Скиттер повозился с кнопками, потом закрыл лак и сунул его обратно в фирменный футляр. спроектированный, кстати, в свое время никем иным, как Китом. «Я сразу же сверюсь с Малькольмом. Спасибо, босс!» Кит протянул ему руку, и Скиттер серьезно пожал ее. «Удачи тебе, Скиттер!» — негромко произнес Скит. «Ты уж только постарайся, чтобы тебя или кого другого при этом не убили!» Скиттер все так же серьезно встретился с ним взглядом. «Постараюсь!» «Знаю. Ладно, работай. Давай о себе знать с возвращающимися гидами. Держи нас в курсе». «Идет». Скиттер допил остывший кофе, махнул Пауля и поспешил вверх по лестнице. Кедермен все еще допивал свой кофе. Он начал подниматься, когда Скиттер миновал уже первую площадку и одолевал второй марш. На платформе уже суетились носильщики. «На мгновение...» Скиттер испытал неприятное ощущение дежавю, почти ожидая увидеть у груды сундуков и чемоданов фигуру Бенни Катлина. Потом врата с беззвучным рыком отворились, и из них вывалились, оживленно обсуждая что-то, туристы из возвращающейся группы. «Вот бедняжка, как он ее разделал! От нее ведь не нашли ничего, кроме торса!» «Ну да!» того, который нашли тогда под зданием Скотланд-Ярда. Наблюдатели сказали, тело туда действительно подбросил сам Джек-потрошитель. Бедная мисс Назет, ей правда же стоило остаться с группой наблюдателей, а не действовать самостоятельно. Скитер подвинулся к самому краю платформы, хотя ему не очень нравилось место во главе отправляющейся группы. Снизу на него мгновенно нацелили свои объективы-репортеры. Поток пребывающих сквозь врата почти иссяк, ограничившись шатающимися под своей ношей носильщиками, когда на платформу, расталкивая их пулей, вылетел смутно знакомый с китару человек с безумным взглядом. Кто бы это ни был, он испустил вопль, от которого кровь стыла в жилах, и застыл у парапета, глядя вниз на общий зал. Только тут скитер разглядел, что держит тот в руке, и сам оцепенел от потрясения. Отрубленная голова, женская голова, отсеченная чем-то вроде топора. Незнакомец держал этот жуткий предмет за волосы, побелевшими от напряжения пальцами. Вокруг скитера поднялся женский виск, и тут он узнал убитую. Доминика Назетт, фотограф из группы наблюдателей. В это мгновение из врат вырвалось еще двое незнакомых с Китеру мужчин, за которыми по пятам следовало доктор Феррос. Вот он! кричала ученая. Это доктор Лахли! Задержите его! Стоявший у парапета мужчина резко обернулся на крик и, отшвырнув голову, с неожиданной яростью бросился в атаку. Оба преследователя не успели среагировать. Рухнули под его ударами и застыли не шевелясь. Лахли схватил доктора Феррос. Она отбивалась. Скитер вонулся к ним, расталкивая визжащих женщин и осталбиневших гидов и насильщиков путешествий во времени. Не стойте же! рявкнул Скитер. Держите его! Лахли бросил быстрый взгляд в его направлении. и ударил доктора Феррес с такой силой, что голова ее дернулась, как резиновый шарик на веревочке. Потом перебросил ее через плечо и устремился к лестнице, ведущей вниз на общий зал. Скиттер ринулся на перехват, и тут один из тех, кого Лахли сбил с ног, упал на карачке прямо ему под ноги. Оба кувырком полетели на железный настил. Груда багажа развалилась, и И часть чемоданов сорвалась таки с края платформы. Далеко внизу раздались тревожные вопли. Скитер зарычал, поднялся на ноги и вытянул шею, заглядывая через край. Багаж рухнул на пол общего, сбив с ног полдюжины людей. Во вхваченной паникой толпе вдруг вспыхнула драка. Доктор Лахли уже почти спустился вниз, прыгая через несколько ступенек. Шахди Феррас. свешивалась с его плеча безжизненной куклой. «Скиттер!» — кричала ему где-то за спиной Паула Букер. Он оглянулся и увидел, что отбывающая группа уже почти вся скрылась в черном пятне врат. Гид путешествий склонился над лежащими. Похоже, без травм все-таки не обошлось. Британские врата начинали уже съеживаться, закрываясь. Паула ждала его на самом краю платформы. Быстрее, Юскитер! Врата закрываются. Кеддермен уже там. Кем бы ни был на деле этот доктор Лахли, а Скитер не оставлял огнетушащее ощущение, что это и есть Джек потрошитель, Скитер не мог позволить себе опоздать на врата, подарив тем самым Сиду Кеддермену целых восемь дней на поиски джины Кедрик. Схватив Паулу за руку, Скитер ринулся в совсем уже уменьшившиеся врата. Они вывалились в мокрый темный сад на задах Спальдергейтхауса, разом оказавшись в эпицентре полнейшего хаоса. Несколько гидов бежали в направлении врат, истерически визжали женщины. Из зияющего отверстия почти закрывшихся врат в сад вывалилось еще несколько насильщиков с поклажей. Служащие путешествий во времени буквально протолкнули их на эту сторону. Мой багаж! визжала одна из дам. «Он свалил вниз весь мой багаж! Как я без моих лекарств?» Другая, заметно менее симпатичная дама, сокрушалась о своих драгоценностях, скорее всего рассыпанных по полу общего зала. «Что тут происходит?» — спросил Скиттер у пробегавшего мимо гида путешествий. Тот, правда, не обратил на него никакого внимания. «Говорят...» Возбужденно выпалил один из туристов. Это был сам Джек Патрошитель. Он прорвался сквозь британские. Что? Ахнула Паула. Этот тип, что прорвался сквозь врата, это Джек Патрошитель. Он ворвался в сад, кричал что-то про одного наблюдателя из репортеров, сказал, что Патрошитель порезал ее на куски. Последний насильник. Протиснулся в небольшое отверстие, оставшееся от врат, и втащил за собой пять наспех связанных вместе сундуков. Почти сразу за этим врата превратились в черную точку, а там и вовсе исчезли. На их месте виднелась только заросшая плющом стена. Хорошо это или плохо? ВВ86 снова оказалась наглухо изолированной от внешнего мира. а вместе с ней Джек-потрошитель. «Скитер!» — послышался знакомый голос, заставивший его резко обернуться. «Скитер Джексон, что, ради бога, ты делаешь в Лондоне?» Скитер уставился на Малькольма Мура, бегом ворвавшегося в сад. По пятам за ним неслась Марго, и она тоже застыла, как вкопанная, увидев его. Над головами у них сверкнула молния. «Скитер!» — ахнула она. — И Паула Букер? Что происходит? Что вы здесь делаете?、Э — Э-э-э, — обнадеживающе произнес Скиттер. Ему никак не удавалось привести в порядок свои изрядно спутанные мысли. — <guellame> Это правда был Джек-потрошитель? Он махнул рукой в направлении уже закрывшихся британских врат. — Ну, тот, что прорвался сквозь врата. Малькольм с досадой сжал губы. «Боюсь, что да. Доктор Феррес узнала его и пустилась вдогонку с несколькими гидами». «Раз так, у меня плохие новости», — буркнул Скиттер. Он их одолел и удрал с доктором Феррес, оглушил ее и потащил вниз по лестнице. «Врата закрывались, а то я опустился бы за ними». Малькольм несколько раз открывал и закрывал рот, прежде чем ему удалось издать хоть какой-то звук. «Боже мой!» — наконец прохрепел он голосом, перехваченным от ярости. «Что, черт подери, могло быть важнее, чем не позволить Джеку-потрошителю бежать на ВВ-86?» Скиттер зажмурился. «Найти шайку террористов?» — сказал он. Похитившую дочь сенатора Джона Кедрика и притащившую ее сквозь Британские, она в гриме, под именем Бенни Катлина. Гнев Малькольма погас быстрее, чем изображение на экране выключенного телевизора. Точно так же, как пару секунд назад Скитер, он зажмурился и стоял так никак не меньше минуты. О боже, прошептал он наконец. Вот именно. «Нам надо поговорить. В каком-нибудь более тихом месте». Женщины продолжали истерически всхлипывать. Кто из-за отрезанной головы, которую потрошитель швырнул в самую гущу отправлявшихся, кто из-за пропавшего багажа или находившихся в нем денег на путешествие. «Да, и чем скорее, тем лучше», — хрипло произнес Малькольм. «Марго, милая». Будь добра, попроси мистера Гильберта спуститься к нам в библиотеку и пусть захватит графин Бурбона побольше. Марго, ловко лавируя между всхлипывавшими туристами и неуверенно топтавшимися на месте насильщиками, устремилась к дому. Сколько человек ты захватил с собой для поисков, Скитер? спросил Малькольм. Все насильщики, которые прошли с группой, могут оказать помощь в поисках, если потребуется. «Доктор Букер с нами для того, чтобы помочь опознать ее. Это она сделала дочери Кедрика новое лицо, Бенни Катлина. И с нами еще сыщик, которого тебе положено любить, холить и лелеять. Его нанял Кедрик». Паула Букер тем временем пристально вглядывалась в толпу. «Я, пожалуй, пойду найду мистера Кедермена. Не хотелось бы, чтобы он разгуливал здесь сам по себе». Малькольм проводил ее взглядом, потом вопросительно повернулся к Скитеру. Долгая история, вздохнул Скитер. Даже очень долгая. Тогда чем скорее мы окажемся в доме, тем скорее ты сможешь начать рассказ. Малькольм провел его через сад, в котором продолжал царить хаос, и привел Спальдергейт Хаус через служебный вход, предусмотрительно открытый кем-то из слуг. Они. оказались в зимнем саду с заботливо ухоженными растениями в катках. Усланный ковровой дорожкой коридор вел из него в парадную часть здания в обход прибывших туристов. Темные, тихие комнаты, запертые на ночь от посторонней публики, окружали парадную гостиную. В отличие от большинства лондонских особняков, она располагалась не на втором, а на первом этаже. И была сейчас ярко освещена. Все выходящие на Октавия Стрит помещения постепенно наполнялись прибывающими в расстроенных чувствах туристами и звонов прибывшей группы. Не доходя до гостиной, Малькольм свернул в сторону и отварил дверь в помещение явно предназначенное для мужского общества. В первую очередь здесь бросались в глаза сотни книг в кожаных переплетах. В комнате Царил ни с чем не сравнимый запах пчелиного воска и скепидара, которыми в эту эпоху полировали мебель красного дерева. Марго успела сюда первой и стояла в углу, разливая бурбон из графина. Несмотря на тщательную ежедневную уборку, все до единой белые поверхности в помещении посирели от угольной пыли. Ощущение гладкого дерева под рукой. Мягкий ковер под ногами и слегка задхлый воздух были уже знакомы Скитеру по предыдущему посещению. Марго протянула ему до верху налитую стопку, и Скитер благодарно опрокинул ее в рот. Ох, спасибо. Видит Бог, это как раз то, чего мне не хватало. Он подошел к графину и налил себе еще порцию, с которой расправился уже медленнее. Тут. В комнату вошла Паула Букер, увы, в обществе Сида Кедермена. Тот плюхнулся в кресло и протянул руку за бурбоном так, словно Марго была чем-то вроде горничной. Марго подала ему стопку, с любопытством глядя на него, так и не обращая на нее внимания. Тот вылакал бурбон и уставил взгляд в Малькольма. От Скиттера не укрылось, что рука Кедермана слегка дрожала, когда он подносил питье к арту. «Пожалуй, стоит представить его», — решил Скиттер. «Мистер Сид Кедерман, сыщик, нанятый сенатором Кедриком для поисков его дочери». «Малькольм Мур, независимый гид, работающий по контракту с группой наблюдателей». «Марго Смит». Проходит подготовку к работе разведчиком времени и также помогает в работе группы наблюдателей. Кидерман удивленно покосился на Марго. Не потрудится ли кто-нибудь? произнес он. Объяснить мне, какого чёрта вы ребята позволили Джеку-потрошителю попасть к вам на станцию? У вас что, эти чёртовы врата не охраняются вовсе? Щёки Малькольма поразовели. «Это не мои врата, мистер Кеддерман. За британские врата отвечают путешествия во времени, а я в них не работаю, равно как мисс Смит. А теперь, мистер Джексон, будьте добры, объясните нам свои слова насчет пропавшей дочери сенатора Кедрика». Прежде чем кто-то успел ответить, в дверях появился маршал Гилберт. «Что, черт подери, могло быть настолько срочным?» Он пошатнулся и словно окаменел. Скитер Джексон и Паула Букер. Что ради бога? Скитер натянуто улыбнулся. Добрый вечер, мистер Гилберт. Надеюсь, мы не нарушили ваших планов на сегодняшний вечер. Смотритель в рад нахмурился. Не знаю, в чем дело, но уверен, мне это не понравится. Так что стреслось? Бенни Катлин, Ватшта. Скиттер опустился в обтянутое кожей кресло, сделал большой глоток бурбона и только после этого объяснил, что произошло и зачем они здесь. Сид Кеддерман и Паула Букер сидели напротив Скиттера, внимательно слушая его. «Так вот», — завершил свой рассказ Скиттер. «После того, как мы вернулись из Колорадо, Сенатор Кедрик снова пригрозил закрыть станцию, если мы не найдем его дочку и этого террориста, Ноа Армстра. Скитер раздал присутствующим фотографии. И после того, что он сделал с Буллом Морганом, при всей абсурдности для предлога того, чтобы сунуть его в тюрьму, мы относимся к его словам чертовски серьезно. «Боже праведный!» – ахнул Малькольм, глядя на фотографии. «Это и точно Бенни Катлин. Мы видели его только вчера вечером. И этот парень, Армстрат, тоже был с ним». «Вы их видели?» Скиттер разом выпрямился, забыв про виски. «Где?» – вскочил на ноги Кеддермен. «В египетском зале. Они пришли на лекцию человека, которого мы идентифицировали как Джека-потрошителя». «Собственно, они следили за ним, зачем, нам пока неизвестно. Хотя я подозреваю, что это имеет отношение к Янире Кассондре. Мы проследили за ними до самого Ист-Энда, но там дорогу нам преградила уличная манифестация, и мы потеряли их в толчее». В воображении Скиттера замелькали жуткие картины того, что Джек-Потрошитель мог сделать с Янирой Кассондрой, Но особенно разгуляться его воображению не дал возмущенный рык Сида Кедермена. Так вы их упустили? Боже мой, что за сборище непрофессионалов! Плевать мне на то, что сказал этот длинноносый старый ублюдок Карсон. Я беру на себя руководство всей этой операции. Чёрт а с два! Взвился Скитер. Насколько мне известно, господам богам вас никто еще не назначал. За молчание доносок. Как ты смеешь говорить со мной подобным образом? Я, по крайней мере, еще способен здраво мыслить. Хватит! Рявкнул Малькольм так громко, что поднял облако угольной пыли в камине, а Кедерман, встретившись с ним взглядом, сел обратно на место.